Глава 54. О обратном психическом магнетизме есть один плюс. Я не могу потеряться. Оставьте меня посреди джунглей без карты и компаса, и я притяну к себе спасателей. Вы никогда не найдёте мою фотографию на пакете с молоком. Вы не видели того мальчика? Если я проживу достаточно долго, чтобы у меня развилась болезнь Альцгеймера и уйду из интерната, в котором меня определяют, Очень скоро все медсёстры и пациенты пойдут за мной следом, не в силах устоять перед моим обратным психическим магнетизмом. Наблюдая за светом в начальной части тоннеля, за поворотом, я говорил себе, что выдумываю ещё одну историю про призраков, пугаю себя безо всякой на то причины. У меня же не было оснований предполагать, что Андре знает, где меня искать. А потому, если я буду сидеть тихо, он решит, что вокруг полным-полно других мест, где я мог бы спрятаться, и отправится обыскивать их. он же не полез в тоннель если бы полез от такого здоровяка в столыуском тоннеле было бы очень много шума и тут он меня удивил выстрелив в тоннель грохота в ограниченном пространстве вполне хватило для того, чтобы закровоточили мои барабанные перепонки в тоннеле словно ударил огромный кол а у меня аж завибрировали кости не просто ударило а било бил потому что эхо раз за разом отражалось от стен почти не теряя в громкости Шум настолько дезориентировал меня, что поначалу я не понял, откуда взялись крошечные кусочки бетона, которые впились мне в щеку и шею. Потом дошло: рикошет. Я упал на одно лицом вниз, чтобы свести до минимума возможность попадания, и лихорадочно пополз вглубь тоннеля, сгибая ноги как ящерица и руками подтягивая свое тело вперед, потому что если бы я передвигался на руках и коленях, то мог бы получить пулю в ягодицу или затылок. Я мог бы жить и с одной ягодицей, подумаешь, до конца жизни сидел бы с наклоном, но точно не смог бы с вышеблеными мозгами. Ози частенько говорит, что я крайне плохо использую мой мозг, поэтому, возможно, я бы прожил и без него, но экспериментировать как-то не хочется. Андре выстрелил вновь. В голове у меня ещё звенело от первого выстрела, поэтому второй не показался таким уж громким, но уши, конечно, заболели, словно звук имел субстанцию и протискиваясь сквозь них сильно растягивало ушные раковины А через мгновение после того, как грохот выстрела сменился эхом, пуля, отрекошеть в от стены, пролетела надо мной, показывая тем самым, что удач не отвернулась от меня. Если бы пуля достигла цели, боль подействовала бы куда сильнее, чем шум. Уползая, как саламандра, подальше от света, я знал, что темнота не обеспечивает защиты. Андрей не мог видеть цели, если надеялся ранить, то случайно. В сложившейся ситуации бетонные стены обеспечили многочисленные рикошеты каждой пуле, и шансы попасть в меня были, пожалуй, выше, чем, скажем, на выигрыш в казино. Он в третий раз нажал на спусковой крючок, и от жалости, которую я однажды испытал к нему, думая, что он ее хоть немного не заслуживает, не осталось и следа. Я не мог сказать, сколь часто пуля должна отлететь от стены, чтобы ее поражающая сила сошла на нет. При движении в стиле саламандра казался очень швыматывающим, и у меня не было уверенности, что я успею отползти на безопасное расстояние до того, как леди удачи перестанет мне благоволить. Неожиданно с левой из темноты на меня подул ветерок, и естественно я инстинктивно рванулся к нему. Еще один сливной тоннель, примерно три фута в диаметре, чуть поднимающийся. Четвертый выстрел прогремел в тоннеле, который я успел покинуть. Теперь, когда река шеет мне уже не грозила, я имел полное право продвигаться вперед на руках и коленях. Скоро угол подъема увеличился, снова увеличился, так что продвигаться вперед с каждой минутой становилось все труднее. Я злился из-за того, что скорость упала, но и помнил о том, что перенапрягаться тоже нельзя. Все-таки мне уже не двадцать. Выстрелы продолжали греметь, но теперь, когда моим ягодицам более ничего не угрожало, я перестал их считать. А потом до меня дошло, что Андрей перестал стрелять. На вершине подъёма тоннель, по которому я полз, вывел меня в помещение площадью в 12 квадратных футов. Осветив его фонарём, я понял, что это один из колодцев сбора ливневых вод. Вода лилась из трёх тоннелей меньше диаметра, расположенных на потолке. Мусор, который поступал вместе с водой, падал на пол, откуда время от времени его убирали сотрудники, обслуживающие ливневые тоннели. Три отводных тоннеля, в том числе и тот, по которому я приполз, находились на разной высоте, все значительно выше пола, где собирался мусор. Вода уже вытекала через самый нижний. Гроза продолжалась, и потому уровень воды медленно, но верно приближался к моему наблюдательному пункту у входного отверстия второго из трёх отводных тоннелей. Мне следовало перебраться к самому высокому и продолжить путешествие уже по нему. Тянувшиеся вдоль всех стен уступы позволяли перебраться на другую сторону камеры, не замочив ног. Следовало лишь не торопиться и соблюдать осторожность. Туннели, по которым я прополз, вызывали клаустрофобию даже у человека моих габаритов. А такой здоровяк, как Андре, просто не полез бы в них. Положился бы на то, что одна из пуль от Трикашетиф от стены убила или ранила меня. Нет, преследовать меня по тоннелю он бы не стал. Я вылез на уступ А посмотрев в жерло тоннели, из которого вылез, увидел световое пятно. Андрей хрипел, упрямо поднимаясь вверх.